Глава 13. 30 июля 1714. Вийон Сюрсарт. Франция. Чья-то рука встряхивает Аделин, и та просыпается. На миг она не понимает, где очутилась, словно еще находится под властью сонного морока и видения. Должно быть, это лишь видение о молитвах молчаливым богам, о заключенных под покровом тьмы сделках, о забвении. Аделин всегда обладала живым воображением. Проснись! Говорит голос, который она знает всю жизнь. Рука снова крепко хватает ее за плечо, и Аделин прогоняет остаток сна. Над ней деревянный потолок сарая, кожу колет солома, а рядом на коленях стоит Изабель, чьи светлые волосы заплетены короной, а брови тревожно хмурятся. С каждым ребенком ее лицо немного увядает, Каждые роды крадут еще один кусочек жизни. «Вставай, глупышка!» Прежде Изабель бы так и сказала. Упрек в ее голосе, сглаживала доброта. Но губы подруги обеспокоенно поджаты, на лбу залегла складка. Она всегда хмурилась именно так, всем своим видом. Но когда Аделин тянется разгладить морщинку у нее между бровями, чтобы стереть переживания, как делала тысячи раз прежде, Изабель отшатывается от прикосновения незнакомки. Выходит, это не сон. Матье! кричит Изабель через плечо. В дверном проёме сарая стоит ее старший сын, держа в руках Бадью. «Пойди-ка принеси одеяло». Парнишка исчезает в солнечном свете. «Кто ты?» — спрашивает Изабель. Аделин пытается ответить, забыв, что не способна назвать себя. Имя застревает у нее в горле. «Что с тобой стряслось?» Настойчиво вопрошает Изабель. «Ты заблудилась?» Аделин кивает. «Откуда ты?» «Отсюда». Изабель хмурится еще сильнее. «Из Виона? Не может быть. Мы бы обязательно встретились. Я тут всю жизнь живу». «Я тоже», — бормочет Аделин. Изабель, скорее всего, решает, что незнакомка бредит, поскольку качает головой, отбрасывая нелепую мысль. «Ох уж этот мальчишка! Куда запропастился?» Ворчит Изабель и снова обращается к Аделин. «Ты можешь подняться?» Они выходят во двор. Аделин вся перепачкалась, но Изабель не отпускает ее, ведет под руку. У Аделин перехватывает дыхание от такой доброты, От тепла её прикосновения. Изабель обращается с ней, как с дикаркой. Разговаривает мягко, плавно двигается, ведя Аделин к дому. «Ты ранена?» Еще как», — думает Аделин. Но, разумеется, Изабель спрашивает о ссадинах, порезах и ранах. А насчет них Аделин не слишком уверена. Она оглядывает себя. Ночью самое ужасное скрывала тьма. В утреннем свете же все оказалось как на ладони. Испорченное свадебное платье, порванные туфельки, запятнанная лесной грязью кожа. Прошлой ночью, пробираясь через заросли ежевики, Аделин поцарапалась о колючке. Но сейчас на ее теле нет ни воспалённых рубцов, ни ран, ни следов крови. «Нет», — тихо отвечает она, когда девушки ступают в дом. Не видно ни Матьёни, ни Анри. Только третий ребёнок, ещё младенец, Сара, посапывает в корзине у очага. Изабель усаживает Аделин на стул напротив малыша и ставит на огонь горшок с водой. «Ты так добра!» — шепчет Аделин. «Я был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея. Синоидальный перевод. Это из Библии. Изабель подносит к стулу таз и тряпку, опускается на колени у ног Аделин, осторожно снимает грязные туфельки, ставит их к кочугу, затем начинает счищать лесную грязь с рук гости и землю из-под ее ногтей. Между делом Изабель засыпает Аделин вопросами, на которые та пытается ответить, однако имя ей все еще не дается. А когда она говорит о своей жизни в деревне, о тени в лесу, о сделке, что они заключили, Слова, сорвавшись с губ Делин, не долетают до ушей подруги. Лицо той становится невыразительным, взгляд неподвижным. И когда гостья наконец умолкает, Изабель быстро трясет головой, словно пытается пробудиться ото сна. «Прости», — говорит она со смущенной улыбкой. «Так что ты сказала?» Позже Делин выяснит, что обрела способность лгать. Слова станут течь, как вино. Легко льются, легко проглатываются. Но правда всегда замирает на кончике языка. История Аделина останется нерассказанной для всех, кроме нее самой. Изабель вручает гостье чашку. Младенец в корзине начинает ворочаться. «До ближайшей деревни не меньше часа на лошади», говорит Изабель, беря спеленутую малышку на руки. «Ты прошла весь этот путь пешком?» «Должно быть». Она, конечно же, обращается к Аделин, но голос ее звучит мягко, нежно, а взгляд устремлен к Саре. Изабель вдыхает аромат младенческого пушка на макушке ребенка. Похоже, подруга просто создана для материнства. Слишком наслаждается им, ни на что больше не обращая внимания. «Так что же нам с тобой делать?» воркует Изабель. Снаружи на тропинке у дома раздаются шаги, словно кто-то идет по ней в тяжелых ботинках. Изабель слегка втягивает шею, похлопывая малышку по спинке. «Это мой муж, Жорж». Аделин хорошо знает Жоржа. Однажды, когда им было по шесть лет, и поцелуи считались разменной монетой, как фигурки в игре, она его поцеловала. Но теперь ее сердце трепещет от ужаса. Аделин вскакивает, с грохотом роняя на стол чашку. Боится она не Жоржа, а порога дома и того, что случится, когда Изабель за него выйдет. Аделин хватает ее за руку, быстро и крепко, и страх впервые искажает черты подруги. Но вскоре ее лицо разглаживается. «Не волнуйся», — успокаивает она. «Я с ним поговорю. Все будет хорошо. Подожди, пожалуйста». И не успевает Аделин сказать и слова, ей вручают младенца. А Изабель выходит из комнаты. Страх сжимает грудь, но Изабель уже нет. Через распахнутую дверь слышны голоса во дворе. А слова уносит ветер. Малышка хныкает, и Аделин принимается слегка раскачиваться, успокаивая ребенка и саму себя. Дитя умолкает. Аделин как раз укладывает ее в корзину, Когда раздается резкий вздох, отойди от нее! Это вернулась Изабель. От ужаса голос ее натянут точно струна. Кто тебя впустил? Христианская доброта мгновенно растаяла под напором материнского страха. Ты впустила! отвечает Аделин, борясь с желанием рассмеяться. Ей не смешно. Это дает о себе знать безумие. Изабель в ужасе таращится на нее. Врёшь! кричит она, бросаясь вперед, и только рука мужа её останавливает. Он тоже смотрит на Аделин, словно на дикое животное, волчица, что пробралась в дом. Я не хотела причинить никакого вреда, клянется Аделин. Тогда убирайся, приказывает Джордж. Другого выхода нет. Аделин кладет ребенка и покидает комнату, оставляя чашку с бульоном, таз на столе и бывшую подругу. Поспешно выходя во двор, она замечает, как Изабель прижимает дочь к груди, а затем в проеме двери встает Джордж с топором в руке, словно незнакомка дерева, что вот-вот рухнет, и тень его падает на их дом. Потом уходит и он. Дверь запирают на засов. Аделин стоит на тропинке, Не зная, что делать и куда податься. В ее сознании отпечатались колеи, гладкие и глубокие. Ноги множество раз носили ее в этот дом, и обратно тело знает дорогу. Пройдешь по ней, повернешь налево и увидишь собственный дом, что отныне стал чужим Аделин. Хотя ноги сами ведут ее туда. Ноги. Аделин трясет головой. Туфельки остались сохнуть у очага Изабель, но у стены дома стоят ботинки Жоржа. Аделин забирает их и отправляется в путь. Не в дом, где выросла, а назад, к реке, где когда-то начинала молиться. Воздух уже прогрелся и источает жару. На берегу реки Аделин сбрасывает ботинки и входит в неглубокую воду. Та плещется у ее икр, целует ямки под коленями. от холода перехватывает дух. Аделин смотрит вниз, ища свое отражение. В глубине души ей кажется, что она ничего не увидит, лишь отцвет неба над головой. Но в глади реки, искажённой бегущей водой, отражается ее лицо. расплетенные косы, широко распахнутые глаза. Семь веснушек, смахивающих на брызги краски. Лицо перекошенное страхом и гневом. Почему ты не ответил? Яростно шипит Аделин солнечному лучу, блеснувшему на речной поверхности. Но вода лишь рассыпается мягким переливчатым смехом, журча по камням. Аделин сражается со шнуровкой свадебного платья, сдирает грязную тряпку и опускает в воду. Течение вцепляется в ткань, пальцы хотят ее отпустить. позволить реке отнять последний клочок ее жизни, но у Аделины так почти ничего не осталось. Она и сама окунается в воду, выпутывая из волос остатки цветов, смывая с кожи лесную грязь. На берег она выходит замерзшей, взбудораженной и обновленной. Солнце стоит высоко, день выдался жаркий. Аделин раскладывает платье на берегу на просушку и в одной сорочке садится рядом. Платье, словно призрак её самой. Аделин смотрит на себя и понимает. Больше у неё ничего нет. Платье, сорочка, пара украденных башмаков. В смутной тревоге Аделин начинает рисовать палкой бессмысленные узоры на иле, облепившем берег. Но каждая нацарапанная ею линия растворяется. Всё происходит слишком быстро — Река не успела бы ее смыть. Аделин проводит черту, и еще не доходит до конца, как та начинает размываться. Пытается написать свое имя, но рука замирает, придавленная тем же камнем, что не дает поворачиваться языку. Аделин чертит линию глубже, сильно надавливая на песок, но это не важно. Вскоре и она исчезнет. Гневно всхлипнув, Аделин швыряет палку в сторону. На глаза наворачиваются слезы. Вдруг слышится топот маленьких ножек. Ади моргает. Перед ней стоит круглолицый малыш. Четырехлетний сынишка Изабель. Ади брала его за руки и кружила, пока они хохоча не валились с ног. «Здравствуйте», — говорит мальчик. «Здравствуй», — отвечает она чуть дрожащим голосом. «Анри!» кричит мать малыша, выходя на берег с корзины грязного белья. Заметив сидящую в траве Аделин, Изабель протягивает руку не подруге, а сыну. «Иди сюда», — велит она голубыми глазами, пристально рассматривая незнакомку и обращаясь к ней. «Кто ты?» Аделин кажется, что она стоит на краю крутого склона, и земля уходит у нее из-под ног. Теряет равновесие и снова падает в жуткую пропасть. Ты заблудилась дежавю дежасю дежавикю она это уже видела уже знала уже прожила они это уже проходили поэтому теперь адалин знает куда ступать и что сказать знает какие слова отзовутся добром если спросить правильно изабель отведет ее к себе в дом набросит на плечи одеяло предложит чашку бульона. Какое-то время это будет действовать, пока не закончится. «Нет», — качает головой Аделин. «Просто иду мимо». А вот этого, говорить нельзя. И лицо Изабель мрачнеет. «Женщине не следует путешествовать в одиночку, особенно в таком виде». «Знаю», — кивает Аделин. Меня ограбили. Кто? Бледнеет Изабель. Незнакомец в лесу. В сущности, она не врет. Ты ранена? Да, думает Аделин. Ужасно ранена. Но заставляет себя сказать: переживу. Выбора-то все равно нет. Изабель опускает таз со стиркой на траву. Подожди здесь. просит она, снова становясь доброй и щедрой Изабель. «Я скоро вернусь». Она берет кроху сына на руки и поворачивает к дому. Стоит ей скрыться из вида, Аделин хватает платья, у которого все еще не просох подол, и натягивает его. Разумеется, Изабель опять все забудет. На полпути к дому она опомнится, замедлит шаг и станет гадать, почему пошла обратно без стирки. Решит, что на нее нашло помрачнение. Где же набраться сил с тремя детьми, один из которых к тому же все время орущий младенец? И вернется к реке. На сей раз на берегу не будет незнакомки платье сохнущего под солнцем, только палка, брошенная в траве, да гладь ила. Аделин сотни раз рисовала дом, где живет ее семья. Изображала угол наклона крыши, рельеф поверхности двери, тень, которую роняет мастерская отца и ветви старого тиса, что застыл словно часовой на краю двора. За ним она сейчас и прячется. Глядя, как у сарая щиплет траву Максим, развешивает на просушку белье мать, обстругивает деревяшку отец. Оставаться нельзя. Вероятно, можно было бы попробовать отыскать способ перескакивать из дома в дом, как камушек, запущенный по воде. Но Аделин не хочет. Ведь, думая об этом, она чувствует себя не рекой или камнем, а рукой, что устала метать. Она вспоминает Эстель, закрывающую дверь, Изабель, добрую, а через миг до смерти напуганную. Позже, много позже, Аделин научится играть в эту игру и поймет, сколько раз можно переступать с ветки на ветку, прежде чем упадешь. Но пока боль слишком свежа, слишком остра. Происходящее сложно осознать, как и невыносимо видеть усталый взгляд отца, и упрек в глазах эстель. Аделин ларюни в силах оставаться чужой для тех, кого знала всю жизнь. Слишком больно смотреть, как они ее забывают. Мать торопливо уходит в дом, и Аделин покидает свое убежище за деревом и направляется во двор. Не ко входу в дом, а к мастерской отца. В единственном окне со ставнями не горит лампа. Весь свет — лишь тонкая полоска солнца, что пробивается через открытую дверь. Но и этого достаточно. Аделин наизусть знает, как здесь все устроено. Сладковатый воздух пахнет землей и смолой. Пол покрыт стружками и пылью. Все поверхности уставлены статуэтками отца. Деревянная лошадка, вырезанная с натуры, с Максим, конечно, только не больше кошки. Набор мисок, их украшением служат лишь кольца дерева, из которого они сделаны. Стайка птичек, каждая размером с ладонь. Одни только взмахнули крыльями, другие их сложили, третий расправили в полете. Аделин умеет рисовать мир углем и карандашом, А вот отец всегда творил с помощью ножа. Вырезал из ничего фигурки, придавая им форму, вдыхая жизнь. Зачем она пришла сюда? Аделин не знает. Возможно попрощаться с отцом, самым любимым человеком на всем свете. Она хочет его запомнить. Помнить не грусть забвения в глазах, не хмурое лицо, с каким он вел ее в церковь, а вещи, которые он любил. Как учил ее держать угольный стержень, с помощью нажима руки меняя форму и придавая рисунку глубину и объем. Его песни и сказки. Те пять летних дней путешествия на рынок, когда Аделин стала достаточно взрослой для поездок, но еще маленькой, чтобы не вызвать скандал. Его заботливый дар — деревянное кольцо, которое отец сделал для единственной дочери в день ее рождения. То самое, что она подарила мраку. Даже сейчас рука Аделин тянется к шее, потянуть за кожаный шнур, и что-то внутри сжимается, когда она понимает, кольцо исчезло навсегда. По столу разбросаны обрывки пергамента, испещренные рисунками и чертежами, отметками готовых и будущих изделий. У края притулился карандаш. Аделин тянется к нему, Хоть где-то в глубине души раздается боязливое эхо. Она подносит его к бумаге и начинает. «Дорогой папа». Но карандашные линии быстро тускнеют. Стоило Аделин писать эти два слова, как те исчезают. Она в сердцах бьет рукой по столу, опрокинув небольшой горшочек с олифой, и драгоценное масло проливается на записи отца и деревянную столешницу. Аделин в ужасе пытается собрать бумаги, пачкает руки и задевает одну из крошечных птичек. Только паниковать ни к чему. Масло уже просачивается внутри бумаги и тонет, словно камень, брошенный в реку, пока не растворяется окончательно. Так странно пытаться это осознать, понять, что исчезло, а что нет. Алифа растаяла, но и обратно в горшке не появилась. Тот всё ещё пустой лежит на боку, содержимое пропало. Пятен на пергаменте тоже нет, он не тронут, как и стол под ним. Лишь руки Аделин испачканы, масло покрывает завитки на подушечках пальцев, линии ладоней. Всё еще недоуменно таращась на свои руки, она шагает назад и раздается ужасающий треск дерева, раздавленного каблуком. Это маленькая деревянная птичка, чье крылышко сломалось об земляной пол. Аделин расстроена кривица, из всей стайки это была ее любимица. Она застыла с расправленными крыльями в момент первого взлета. Аделин приседает подобрать птичку с пола, но когда выпрямляется, осколки уже исчезают, а игрушка на ее ладони снова цела. От удивления Аделин едва не отшвыривает ее, не понимая, почему это кажется таким невозможным. Ее превратили в незнакомку. Она сама видела, как исчезла из памяти всех, кого знала и любила. Скрылось точно солнце за облаком, как растворялась каждая отметка, которую Аделин пыталась оставить. Но с птицей все иначе. Наверное, потому что ее можно держать в руках». Или потому, что на какой-то миг это кажется благословением, исправлять повреждения, устранять ошибки, а не просто еще одним свидетельством стирания ее личности. Неспособность оставить след. Но пока Аделин не думает об этом. Позже она месяцами будет разгадывать загадку проклятия, запоминая его грани, изучая неприступную форму в поисках трещин. а сейчас просто сжимает в ладонях целую птичку и радуется, что та невредима. Аделин хочет вернуть фигурку в стаю, но что-то ее останавливает. Возможно, нелепость момента. Наверное, она уже скучает по этой жизни, хоть и не собиралась по ней скучать, но все же прячет фигурку в карман, потом заставляет себя выйти за порог и спешит прочь от отчего дома. Шагает вдоль дороги, Мимо кривого Тиса, за повороты дальше, как край не деревушки. И лишь оказавшись там, бросает взгляд назад, позволяет себе последний раз посмотреть на деревья у опушки, озаренные солнцем, их густую тень, что простирается вперед, а потом поворачивается спиной к лесу, деревушке под названием Вион и жизни, которая больше ей не принадлежит, и пускается в путь.